Внезапно леко в голову пришла одна интересная мысль. Он внимательно посмотрел на продолжавшего стоять на коленях Вертена. Сразу стало неловко от такого унижения пожилого человека, мастера боя. "Встань", приказал юноша. "Запрещаю впредь унижаться передо мной или кем-либо другим. Честь дороже жизни". И об этом говорилось в хронике. Почти незаметно улыбнулся охотник, подымаясь. "Теми же словами. В смысле. И прикажет пришедший повелитель тебе встать с колен и никогда не унижать себя перед ним, и скажет, что честь всего дороже, а прежде всего дороже жизни", просетилвал Вертен. "Мать твою Только исподобился выругаться Олег, которому до смерти надоело быть живым воплощением всяких там древоних сказок. Но надо же, что не скажешь или не сделаешь, а об этом уже где-то написано. И что за паскудство такое, и за что всё это на него свалилось? Тебя ждёт великая судьба, повелитель. Улыбнулся его досаде Вертен.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 Кроме Эльварана, ответил охотник. В королевстве наши услуги востребованы, потому наши люди есть во всех классах и сословиях. "Вот и хорошо", удовлетворённо кивнул лех. Мне завтра в 10:00 утра понадобится проводник, хорошо знающий город Авендар. Не местные обычаи, разумеется. Пусть ждёт у южных ворот. Плюс полдесятка высших охотников для тайной охраны, на всякий случай. Нас с нами будет и девушка с золотистыми волосами. Она должна выжить при любом раскладе. Защищайте её всеми доступными способами. Всё исполню, повелитель, наклонил голову Далагар. Проводник сам подойдёт к тебе и скажет, что мать любит своих детей. Так ты его узнаешь. Охотники тоже исполнят свой долг. "Ладно", вздохнул юноша, ещё не успев освоиться с новой ролью. "Э, послезавтра вечером я жду тебя в кабачке Жирный гусь у западных ворот. Вечером, после захода солнца. С переводом хроники на лаарский. Я должен знать, каких мне ещё приятных сюрпризов ожидать". Вертен только поклонился в ответ и растворился в темноте. Вскоре на площади не осталось ни одного охотника черного клана. Ничего не говорил о том, что здесь только что произошло. Лек покачал головой, проклиная про себя судьбу, то и дело швыряющую его в новое дерьмо, и тоже направился домой. Спать не хотелось, особенно после свалившихся на голову известий, но завтра рано вставать надо попытаться уснуть иначе утром будет с носом клевать легх не знал что через несколько часов в вариадских горах что в даркасадаре состоялся ещё один разговор но если бы мог его слышать то этот разговор сильно заинтересовал бы молодого мастера В небольшой комнате, с нечем неукрашенными каменными стенами, сидел у горящего камина глубокий старик с длинными седыми волосами, заплетёнными в косу. Он молча с интересом смотрел на вошедшего коренастого светловолосого человека. "Ты знал?" холодно спросил гость. "Да, ты знал, вижу. Знал?" "Подвергил ю старик, насмешливо улыбаясь. Почему же? Что? Почему? Почему ты предал, отец?" Слова давались светловолосому с трудом. В глазах горела тоска, но одновременной решимость. Он явно принял какое-то нелёгкое решение. "Кого я предал?" Раздражённо взогнулись вверх брови старика. Ни семью, ни клан я не предавал. А до дурацких легенд мне никогда дела не было. Да легенды мне тоже дела нет. Но повелитель, не легенда, я его видел. Я чувствовал его страшную силу. Это что-то невозможное. Но он уже вошёл в полную силу. Судорожно жал кулаки глава клана Благоايا тьма. Не знаю, но он несёт истину и чему я видел и требую объяснений, как да лагар клана. Что ж, сынтых получишь. Я попытался остановить чудовище до того, как оно станет самим собой полностью. Ты не понимаешь, что такое носитель истины тьмы. Мы можем молиться ей.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 стать носитель истинного света. И они кровные братья? Что? резко дёрнул со старик. У тебя глупые шутки, сын. И жестокие. Да я и не шутил, криво усмехнулся тот. Это на самом деле так. Пророчество пятерых. Этот отчужь, какое отношение имеет к носителю тьмы? Твоя недоверчивость сыграла с тобой злую шутку, отец, вздохнул Далагар. Ты никогда не относился к хроникам с уважением и всегда полагал правым только себя самого, тем более не верил в пророчества, особенно в чужие. Я ошибся. Знаешь, что сказал мне повелитель? Откуда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 Мне жаль, что мы не сумели отыскать мальчишку в детстве, когда он вообще ничего не мог. Я знал, что следующий носитель градица где-то на Манхене. Я искал его, не нашёл. Жаль. Даже сейчас ты не желаешь ничего понимать. Помрачнел Долагар. Отказываешься принимать реальность.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 и я не стану даже сопротивляться. Дологар криво усмехнулся и скользнул к креслу. Взял отца за седую голову и несколько мгновений с тоской смотрел в выцветшие глаза. И не видел там ничего, кроме презрения. Надо же, всё ещё не понял и не поверил зря. Он резким движением свернул, не успевшему даже дёрнуть олодару шею, вступая тем самым на престол. Иным способом высшую должность в чёрном клане не занимали. Когда-нибудь и к нему самому придёт его сын или внук за его жизнь придёт. Новый олодар отступил и замер, прощаясь с человеком, которого всё-таки когда-то любил. Низко уважительно поклонился и исчез. Мёртвое тело в кресле продолжало насмешливо улыбаться.